Глава двадцать восьмая. Проснулась от того, что каменный, основательно построенный особняк содрогнулся. Открыв глаза, даже не сразу поняла, где я нахожусь, но новый толчок стряхнул меня с кровати. Я упала на пол и затрепыхалась, как выброшенная на берег рыба, запутавшись в пледе. «Твой с архангелом сейчас поубивают друг друга, к чертям собачьим», восторженно объявила Морриган, появившись на пороге. «Такое месилово устроили песня», Но дом только боюсь восстановить, потом не удастся. Ай, чёрт с ним, весело выкрикнула она и припустила вниз досматривать шоу, с совсем даже не стаrouщаячей пройти её. "Эй, меня подожди!" Избавившись от пут, я ломанулась вслед за нянькой. От радости, что Асмодей вернулся, даже не обратила внимания на её слова обойне, развернувшейся в холле, потому замерла на лестнице, увидев картину, повергшую меня в шок. Дом напоминал Помпеий в последний её самый трагичный день. Драчуны стояли в центре, друг напротив друга, наполнив своими раскрывшимися крыльями всё пространство огромной комнаты, в которой не осталось ни одного целого предмета. "Тебя никто не звал сюда", зарычал рыцарь, сверкая глазами на воинственно настроенного просто Мишу. "Конечно", криво ухмыльнулся архангел Ты сделал всё, что мог, демон. Я, между прочим, по твоей милости тут. Если бы некоторые рогатые уо себе не занимались непотребствами с дочерью Антихриста, ну или хотя бы предохранялись, сидел бы я себе на небесах, да нарзан попивал вместо того, чтобы ещё нерождённых младенцев охранять. А он, между прочим, нашу девочку пробиркой обозвал. Клеа узным голосом внесла свои 5 копеек к Мориган, забыв, что совсем недавно говорила, что я, в общем-то, разменная монета в ситуации с божественным ребёнком. Убью, зарычала Смодей, выхватывая ангельский клинок. Ты, меня? издевательски захохотал Михаил и пошёл в наступление. Меня, сына Божьего. Ты же знаешь, что я могу уничтожить тебя одним словом. Я так-то тоже Богу ближайший родственник, ухмыльнулся рыцарь. Думаю, что отец не погладит тебя по голове за самодеятельность. Проверим? Тихо спросил Архангел и поднял руку. Тоже мне, родственник, шкаф калициферская. Взревелоны, и я увидела, как черноглазы сжал зубы, испытывая, по всей видимости, страшную боль. А, ну, отойди от него, зарыла я, чувствуя просыпающуюся во мне яростную энергию. Михаил повернулся в мою сторону и зумлёно уставившись на меня. А то что Нахально поинтересовался он. Напрасно ты пернатый меня злиш, услышал я странный голос, несущийся из моего горла. Тяжело тебе будет, Миша, сломанными руками выбитые зубы собирать. Сама того не зная, захохотала. Архангел упал на колени, неестественно прогнувшись в позвоночнике, и заорал так, что оставшиеся целыми лампочки полопались с разрывающим перепонки звоном. Ты тут в гостях, уяснил спросила я, подойдя вплотную к корчащемуся на полу ангелу и от души пнула его в бок. «Так его! Так!» захлопала в ладоши нянька и занесла для удара сухую ногу, искореженную артритом. «Пошла вон!» прикрикнула я на нее и выбросила вперед руку. Тело старухи отлетело на добрые пятьдесят метров и с глухим стуком, ударившись в стену, затихло. «Отпусти его!» Осмадэй тихо подошел ко мне сзади и приобнял за плечи. И прости меня, я просто испугался, что могу тебя потерять. Тоже мне рыцарь печального образа, хмыкнуло я, чувствуя абсолютное счастье, заполняющее каждую клеточку моего тела. Он, конечно же, почувствовал моё настроение и ещё сильнее прижал меня к себе. Но не думай, что я вот так просто взяла и простила тебя, Димонюка. Тебе придётся сильно постараться для этого. Да, моя леди, Ухмыльнулся Асмодей и легко подхватив меня на руки, потащил по лестнице в сторону спальни, не обращая внимания на стонущего на полу архангела, прожигающего нас горящими ненавистью глазами. "Я не леди", хмыкнула, обвев руками его шею. Люцифер был в ярости. Сковывавшие его цепи, полностью испёсчённые выгравированными на них заклинаниями, не давали ему никаких шансов на освобождение. Анжелика, словно в насмешку, бросила его в подземелье, именно в ту камеру, куда он отправил своего ненавистного сына. И теперь ему приходилось терпеть присутствие этого выродка, который не умолкал ни на минуту. "Что, папочка, как тебе тот?" весело спросил принц, праздно шатающийся по казематам вокруг родителя. "Тохло, правда? Слушай, заткни фонтан, а?" Вызрелся владыка с изумлением отметив про себя, что заточение пошло его отпорку на пользу. Принц похудел, посвежел и даже перестал быть таким отвратительно внешне. Давай забудем наши разногласия, а ты поможешь мне избавиться от цепей. Да я бы с радостью. Не то, что я испытываю к тебе какие-то чувства, но наглы баба меня бесит. Серьёзно ответил сын. Но заклинание не даёт мне ни то, что прикоснуться к тебе, даже подойти ближе не могу. Видишь? Второй день круги вокруг тебя нарезаю. Где столочь? Сквозь зубы прошептал Люцифер. Долгус тебя, как с козла молока. Ты и так-то тоже свою помощь во всей красе показал, и ум, кстати, тоже. Кмыкнул принц, а владыка задумался. Странно, проведя рядом с сыном не одно столетие, он так и не знал его имени. Всё, принц, да принц. Слушай, давай ругаться не будем. Напомни-ка мне, какое имя Лилит дала тебе при рождении? Ну ты прямо отец года! Заколехался наследник и уселся на шипастое кресло для пыток. Сам вспомни, или совсем мозг отмер? Да я тебя начал закипать Люцифер. И что сделаешь? Надоел мне, короче, этот трёп. Знаешь, как я тут развлекался, пока тебя не было? Вдруг поинтересовался принц. Как? Обречённо спросил владыка. Песни пел, крякнул его сын и загласил во всё горло. Белые розы, белые розы, беззащитны шипы. Заткнись, заорал Люцифер, но противный мальчишка продолжил ещё громче. Что с ним сделал, снег и морозы, лёд ветрин голубых? После часа оглушительного пения Люцифер возмолился: "Что ты хочешь? Всё сделаю, клянусь. Я хочу обратно трон и все привилегии. Ещё хочу жениться на той эльфийке, которую выбрал, и ты должен уничтожить свою дочь". Согласен на всё. Осталось только придумать, как отсюда выбраться хидно хмыкнул владыка. Я вот одного понять не могу, весело спросил принц. Кто из нас дьявол, ты или я? Вопросы задаёшь как первоклассник, честное слово. Не зли меня, заречал владыка, сияя красными глазами. Всё жизнь у тебя один ответ. Только мама меня понимала всегда. Я её призвал, кстати, со дня на день тут будет. Совсем дурак, да? Испуганно спросил Люцифер, чувствуя мурашки, бегущие по телу. Только маменьки твоей тут не хватало. Она и всем устроит, пообещал принц и продолжил. Осторотно подкупи. Он же главный предатель королевства. Обещай ему титул более высокий, чем эта курица ему дала. Замок, привилегии. А морда у него не треснет? Думаешь, я прощу ему, как он меня продал? Сволочуга! Заревел владыка ада, меняя личину на зверскую. «Да, отец, я был о тебе более высокого мнения», — закатил в глаза наследник. «Думал, именно ты людей лгать научил. Оказывается, нет!» «Я, конечно, кто же еще?» — удивился адский монарх. «Как может тот, кто сам не умеет врать, научить этому кого-то еще? Ладно, ты подумай, что можно сделать, а я попою пока». Не, только не это, взвился Люцифер. Ну тогда в города поиграем, что ли? Утомил ты меня своей глупостью, совсем обнаглел принц. Ладно, давай в города, обречённо согласился владыка. Имя принца всплыло в его голове, и он радостно выкрикнул: "Дис, тебя зовут Дис, ведь так?" Принц удовлетворённо кивнул.